Глава двенадцатая. Разговор в домике с Бао Бабом. Среди всеобщего отступничества одна только армия сохраняла верность Тартарену. Бравый командир Бравида, он же капитан Армус в отставке, выказывал ему прежние знаки уважения. «Он у нас молодец», — упорно твердил Провида, а я склонен думать, что его мнение имело несколько больше веса, чем мнение аптекаря Безюке. Ни разу бравый командир не намекнул Тартарену на путешествие в Африку, однако, видя, что недовольство растет, он решился заговорить об этом прямо. Однажды вечером, когда несчастный Тартарен сидел один у себя в кабинете, и его одолевали мрачные думы, к нему торжественно вошел бравый командир в черных перчатках и застегнутом на все пуговицы сюртуке. «Тартарен!» внушительно произнес старый капитан Армус. «Тартарен, надо ехать!» И он продолжал стоять на пороге, неумолимый и властный, как веление долга. Тартарен из староскона понял, что заключалось в этом «Тартарен, надо ехать!» Бледный, как полотно, он встал, умилённым взором обвёл свой прелестный, уютный, тёплый, окутанный мягким светом кабинет, широкое и такое же удобное кресло, книги, ковер, длинные белые шторы на окнах, за которыми качались тоненькие веточки. Затем подошёл к бравому командиру, взял его руку и, крепко пожав её со слезами в голосе, но твёрдо проговорил. — Я поеду, Бравида». И он сдержал свое слово. Уехал. Но только не сразу. Нужно было собраться. Прежде всего он заказал бомпару два больших окованных медью сундука, снабженных длинными пластинками с надписью Тартарены Староскона оружие. Оковка и гравировка заняли немало времени. Тастевену он заказал великолепный дорожный альбом для дневника и путевых заметок. Охота-охота, а ведь в дороге все-таки приходят разные мысли. Затем он выписал из Марселя целую гору консервов, мясной бульон в таблетках, походную палатку новейшего образца, которую можно было в одну минуту разбить и свернуть, высокие сапоги, два зонта, непромокаемое пальто и синие очки, предохраняющие от глазных заболеваний. Наконец, аптекарь Безюке, составлявший для Тартарена походную аптечку, не поскупился на липкий пластырь, арнику, камфору и уксус для обтираний. «Бедный Тартарен!» Он заботился не о себе. Всеми этими мерами, предосторожностями и трогательными знаками внимания он надеялся утешить гнев Тартарена Санчо, который с тех пор, как отъезд был решен, не давал ему покоя ни днем, ни ночью.